«Вы ничего не хотите слушать», — резко заявила она. «Никто из вас не хочет слушать. Вы хотя бы представляете себе, что вы с ним сделали?» «Все верно», — воскликнул генерал. «Но я могу повторить лишь то, что говорил раньше. Мы не знали, что должны слушать. Разница между рассказом и реальностью была выше нашего понимания. А может быть, и его тоже». И если это было непонятно для него, то почему это должны были понять мы? Но все, что вы сделали, так это послали людей для его убийства. А ведь он пытался вам кое-что объяснить. Что за тип людей вы представляете? С изяном, но вполне порядочные люди, мисс Сен-Жак, как я думаю. И поэтому я сейчас здесь. Время идет, а мне очень хочется его спасти, если только я смогу. Если мы сможем. Боже мой, вы меня убиваете. Мария остановилась, чтобы прийти в себя, а потом продолжала, но уже не так резко. Я сделаю все, о чем бы вы меня ни попросили, вы знаете это. Вы можете добраться до Конклина? Думаю, что могу. Я буду стоять на лестнице этого дома, пока у него не будет другого выхода, кроме как достичь меня. Но Конклин — не главная наша проблема. «Борн. Джейсон Борн, вот кто нам необходим, поэтому я хотел бы сделать некоторые приготовления и для вас. Вы будете находиться в служебной машине, без опознавательных номеров, на другой стороне улицы, по диагонали от его дома. Мы дадим вам бинокль, ведь вы знаете его лучше, чем мы. Вероятно, вам удастся увидеть его первый. Буду молить Бога, чтобы так и было». Мари подошла к шкафу и взяла пальто. Однажды он сказал, что он был хамелеоном. «Он помнит это?» — прервал ее Кроуфорд. «Что помнит?» «Ничего. У него был талант входить и выходить из сложных ситуаций, не будучи обнаруженным. Вот все, что я имел в виду». «Подождите», — произнесла Мари, приближаясь к генералу, Но ведь если нам нужен Джейсон, то есть более простой и лучший путь. Заставьте его выйти к нам. Ко мне. Он обязательно увидит меня. Джейсон подаст мне сигнал. Вы хотите предоставить кому-то две мишени? Вы не знаете своих людей, генерал. Я сказала, подаст мне сигнал. Он пришлет кого-нибудь с запиской, мужчину или женщину. Я отлично знаю его. Он так и поступит. Это лучший путь. Я не могу этого допустить. Почему? Ну, не могу и все. Это может разрешить вашу задачу. Но я не могу вам этого разрешить. Поясните, почему? Если Дельта прав, если Карлос вышел за ним на охоту и находится там, то риск будет чрезвычайно велик. Карлос знает, как вы выглядите, и он вас прикончит. Я пойду на риск, генерал, но я не согласен. Оставьте другим свои сомнения. Мы можем идти. Главное — административное управление зазвучало в телефонной трубке. «Мне нужен мистер Петроселли», — сказал Конклин в взволнованном голосе. «Петроселли у телефона», — раздалось в трубке через некоторое время. «Вы что делаете?» — взорвался представитель ЦРУ. Пауза оказалась значительно короче, чем он ожидал. «Я не могу отвечать, кому попало на такие дурацкие вопросы». «Ладно, тогда слушайте меня внимательно». Мое имя Конклин, Центральное разведывательное управление, отдел Индекс 4.0. Вам понятно, что это означает? Вот уже почти 10 лет я не обязан ничего понимать. Мне все-таки хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Я только что узнал у представителей фирмы перевозки грузов, что вы заказали на сегодняшний день машину для перевозки мебели из особняка на 71-й улице, номер 140. Припоминаете? Да, я помню об этом. Что вы хотите? Кто отдал вам этот приказ? Ведь это наша территория. Мы действительно вывозили наше оборудование на прошлой неделе, но мы прекратили все дальнейшие работы в этом направлении. Да, я видел это распоряжение. Но вы всегда меня удивляли. Я получил приказ прямо из Ленгли совсем недавно. Кто его вам выдал? Подождите минутку, и я скажу вам. У меня имеется копия этого приказа. Она где-то на столе. Шум перебираемых бумаг был слышен даже на линии. Вскоре мистер Петросселли вернулся к разговору. Тут действительно есть копия, Конклин. Согласуйте все это сами со своими людьми. У меня нет времени. Позвоните, пожалуйста, на фирму и сообщите, что перевозки отменяются. Я не могу так поступить без письменного указания. Если вы получите такой приказ и принесете мне его до трех дня, тогда, может быть, я смогу завтра перевести все это назад. Перевести все назад? Совершенно верно. «Вы просите не вывозить все. Мы вывозим. Вы просите вернуть все назад. Мы возвращаем назад».